Луковка. Жила-была на свете маленькая луковка. Она была умная и быстро поняла, что в этой жизни надо наращивать на кожу слои, чтобы не ранить свое нежное тельце. Слой за слоем наращивала она свои слои, кутаясь в них, как в одежду, и скрывала свою сущность за ними, коричневыми, неприглядными с вида, но ломкими и хрупкими, как оказалось. Потом пришел человек. Снял всю одежду с луковки и заплакал. И луковка тоже заплакала терпкими, едкими слезами. Ей было так неуютно, такой белой и обнаженной, такой беспомощной, ведь ранить ее теперь стало так просто, а потом ее порубили на луковый суп.